— Помни, ему известно, что ты читаешь этот журнал и хорошо знаком с ним. — Не знаю. Харлам покачал головой. Эти журналы отличались крикливым и манерным стилем. Их содержание никогда не блистало полнотой и объективностью, и, как правило, носило случайный характер. Полагаться на то, что они напечатают определенные сообщения, и, к тому же, в нужном виде почти невозможно. Любое событие. Погло быть искажено до неузнаваемости. Даже если бы Куперу удалось получить работу в редакции, а это маловероятно, нельзя поручиться, что его заметка минует многочисленных редакторов без купюры изменений. Я не вижу такого способа, вычислитель. Заклинаю тебя вечностью, подумай как следует. Сосредоточься на проблеме еженедельника. Представь, что ты, Купер, и что ты в двадцатом столетии ты обучал его харланд ты формировал его мышление так что же он предпримет как он заставит журнал напечатать его сообщение не изменив в нем ни единого слова харланд широко раскрыл глаза реклама что что реклама платное объявление которая печатается в точности так, как этого хочет заказчик. Мы с Купером несколько раз обсуждали вопросы, связанные с рекламой. Ах, да-да, что-то в таком духе было в 186-м. Ни одно столетие не может сравниться в этом отношении с 20 -м. Это было время наивысшего расцвета рекламы, уровень культуры. Возвратимся к этому рекламному объявлению. Торопливо прервал его Твисел. Каким оно может быть? Хотел бы я знать. Твиссел уставился на горящий кончик своей сигареты, словно ища в нем искорку вдохновения. Он не может действовать открыто. Он не может написать «Купер из семьдесят восьмого столетия заброшен в двадцатый и вызывает вечность». «Почему вы так уверены?» «Свершенно невозможно». Подобные сообщения, опубликованные в двадцатом столетии, еще вернее разорвало бы Малансановский круг, чем ошибочные действия с нашей стороны. Но мы еще здесь, следовательно, за всю свою жизнь, в текущей реальности двадцатого столетия, Купер не сделал ни одного ложного шага. «А кроме того, — сказал Харлан, — вводя разговор в сторону от всей этой круговой казуистики, — которое, казалось, совершенно не смущало Твисела. Кроме того, ни одна редакция не согласилась бы на публикацию объявления, которое показало бы ей безумным или бессмысленным. Они заподозрили бы мошенничество или еще что-нибудь столь же незаконное и побоялись бы связываться. Кстати, поэтому же Купер не мог написать свое объявление на межвременном языке. «Да, идея должна быть тонкой и хитроумной» задумчиво проговорил Твиссел. Ему, вероятно, пришлось прибегнуть к насказаниям Это объявление должно казаться современником вполне обычным, без сучка и задоринки. И в то же время в нем должно содержаться нечто совершенно очевидное для нас. Какая-нибудь деталь, которую мы заметим с первого взгляда, потому что искать это объявление придется среди тысяч ему подобных, Харлан. — Как, по-твоему, они дорого стоили? — Крайне дорого. А у Купера наверняка не густо с деньгами. И, кроме того, оно все равно должно быть небольшим во избежание излишних подозрений. Подумай, Харлан, подумай, как велико оно может быть!